Скотч свесил голову на грудь и с трудом подавил желание беспомощно выругаться. В ушах продолжало противно гудеть, а в голове пульсировала тупая, всепроникающая боль. Мысли путались и замирали. Вот и сохранил группу. Вот тебе и столько дней без единой жертвы. Вот тебе и командный дух, и никудышные воины шатцуры Отчаяние захлёстывало душу, как штормовые волны, припоздавший катер. Семёнов тем временем завёл разговор ещё с двумя подошедшими вояками-людьми. Один из первых козырнул и доложил на Англике. — Это тот, о котором вы предупреждали, сэр. — Хорошо, Майки, — отозвался тот. — Я капитан разведроты, мобильная пехота, военно-космические силы доминанты Земли. А это наш... Э, канонир. — Общайтесь, не буду мешать. и обернулся к своим молодцам. — майки Чак, готовить платформу! Разведчики-пехотинцы тут же растворились в наползающем предрассветном тумане. Действительно, близился рассвет. — Семенов? — спросил канонир. — Семенов, — подтвердил Семенов. — Отлично сработано, коллега. Полковник попов тобой чрезвычайно доволен. Без дураков. Наверху о ваших подвигах на Табаске уже легенды ходят. При упоминании полковника Попова... Семенов мгновенно подобрался. Откуда-то сразу проступила военная выправка. — Ладно, — продолжил канонир. — Все потом. Теперь мы должны вывести искателей. Разведка готовит платформу, до да космодрома дамчим с ветерком. — А сколько нас теперь? — Нас? — канонир повертел головой. — 17 человек и два орудия. Ну, плюс уцелевшие спасатели и туристов. Семенов едва не отвесил челюсть. «Всего семнадцать человек?» «А что?» — не понял Канонир. «Мало?» «Турбазу охраняют. Никто ее больше не охраняет. Шатсура эвакуируется. Крейсер вот-вот уйдет со стационара. И мы должны успеть тоже эвакуироваться, пока планету не разнесут на камешки». «А разнесут?» «Как только командующий вторжением доложит императору, что искателей он не захватил, Император тут же решит, что искатели лучше уничтожить вместе с их тайной и с планетой заодно, по принципу «не вам и не нам». А вдруг командующий уже доложил? Не доложил, иначе планету уничтожат вместе с командующим и этим чертовым крейсером. Скотч слушал, затаив дыхание. Даже отчаяние понемногу отхлынуло. Все еще далеко не закончилось. Но времени мало, Семенов. Словно подслушав его, из тумана донеслось приглушенное «Платформа готова!» «Пошли!» — без промедления отреагировал канонир. Цубербюллер, тоже молча внимавший разговору, помог скотчу подняться. Какое-то время ушло на то, чтобы собрать всех уцелевших и убитых. Убитых подобрали не всех. Не нашли Воронцова, Фауста Аркутти и Жбана. Искать по затянутым сырым туманом кустам не оставалось времени. А уже на платформе канонир Семёнов и один из разведчиков переоделись в комбинезоны искателей. Семёнов безошибочно подсказал из какого рюкзака их достать.